Я сделала несколько снимков, потом определила, что это растение, которое встречалось только на крайнем западе Африки. Ночь выдалась тихая, ласковый свет луны создавал ощущение мира и гармонии. Я не спала. Отец наших львят тявкая бродил вокруг лагеря, потом он сходил на большие скалы и в конце концов ушел за реку. В небе над могилой Эссе Мерцал Южный крест, который он изменил положение, был обращён в сторону Таны. Так прошла моя последняя ночь в старом лагере, который успел встать для меня вторым домом. Пока мужчины свёртывали лагерь, я спустилась к лагерю возле кабинета и пошла вдоль реки. На каждом шагу волны ще вспоминания, нагляде я обчился тявка либабуины и у меня стало совсем горько на душе. Сколько раз они извещали нас о появлении Эльсы с семейством. А о чем они говорят сейчас? Очевидно, торопят меня ехать Тану и выручать львят. Мы прибыли в полдень. Джордж сразу же рассказал мне, что он каждый день ходил на разведку и каждую ночь сидел в засаде. Но львят больше не видел, зато они постоянно нападали на бомбы. Плохо делать. Судя по всему, они не ели уже десять дней, ведь их всякий раз отгоняли, не давая унести добычу. Если только львята не убили в буше какого-нибудь дик-дика, они страшно изголодались, как бы не напали на людей. Их охотничьи угодья — 12-13 километров в буше, и они ни разу не возвращались к одной и той же боме, поэтому Джордж никак не мог предугадать, в каком месте они появятся. Джеспе дважды заходил в хижины. В первый случай женщина проснулась от жалобного bleения своего любимого козлёнка и увидела, что челести джесты уже сомкнулись вокруг его шеи. Она закричала. Джесты выпустил козёнка и удрал. От сотрясения лочуга рухнула. К счастью, никто не пострадал. А на следующую ночь неукротимый джесты ворвался в хижину, в которой спала со своими козами юная африканка. Мальчик проснулся и увидел торчащий из-под нар хвост джесты. Иван тогдабирался до забившейся туда козы. Парень закричал и стукнул жез по ногой. Тот убежал. Джордж был измучен бессонными ночами и постоянной тревогой. Его гнетало сознание, что в Асиола накопилось много работы, но сейчас он не мог ни на одну ночь оставить там. Теперь он задумал проложить прямой дорогу на 22 км до самого лагеря Эссе. Уже были наняты люди Часть пути проходила по хорошей сломной тропе, что намного облегчало работу. Новый грузовик позволит нам устроить передвижной лагерь и всё время следить за львятами. Жорж собирался выкладывать вдоль дороги мясо, каждый раз всё дальше и дальше от бум. Когда уведём львят на безопасное расстояние, постараемся загнать их в ловушку. Не теряя времени, Жорж в тот день протащил через заросли козьью тушу, и развёл большой костёр. Эльвята не пришли. Они предпочли напасть на буму в километре от нас. На следующий день один из наших помощников увидел следы льва ведущий к лагерю Эльсы, но на берегу реки напротив кордон отпечатки лап пропали. А около 9 часов вечера, сидя за сади, у приманки Жорж вдруг увидел джеспе и эссу маленькую. Они сильно атащали. Стрела по-прежнему сидела в бедре Джеспы. Но брат и сестра вели себя спокойно. Джеспа вылакал рыбьи жир из миски, которую протянула ему Джордж. Они с жадностью съели все мясо и около пяти утра ушли. Видимо, Гупа отделился от них. Это его следы вели к старому лагерю. Мы послали гонца на кордон к объездщикам с просьбой, если Гупа появится, накормить его и известить нас. Жорж заплатил африканцам за ущерб, причинённый львятами, а вечером устроил осаду по близости от того места, где по всем приметам они устроили себе лежку. Всю ночь шёл дождь. Когда львят Жорж не увидел, они приходили туда, где встречались с ним на конуне, и, не застав Жоржа, атаковали три боемы, убили двух коз и искалечили ещё шесть. Утром наши помощники выследили их, но оба львёнка убежали. Прибыл объездчик и рассказал, что в ночь с 5 на 6 апреля молодой лев приходил в лагерь Эльсы. Особенно много отпечатков лап было там, где прежде стояла палатка Джорджа. Лев ушел к большим скалам. На следующую ночь он возвратился в обществе взрослого льва, но тот не зашел в лагерь, а сразу переправился через реку. Молодой лев сперва прошел к дереву, которое служило нам холодильником, Оттуда к могиле Эльфы наконец заглянул в старую клетку. Это мог быть только гопа. Видимо, расдосадованный, что ему не удалось пробраться в буму, он от сильного голода проявил не свойственную ему активность и один проделал путь до лагеря, надеясь, что там его накормят.